Подавляющее большинство ордынских и монгольских наименований было стерто реформаторами в 18-19 веках с карты Египта и заменено на новые. В частности, исчез Вавилон, исчезли все троянские и скифские названия. На рисунке 5.59 показана современная карта окрестностей Суэцкого канала в Египте. Видно, что первая часть Суэцкого канала прошла по старинному средневековому ордынско-монгольскому каналу Птолемея от Суэцкого залива прежнее название Герополитес Синус, до Большого Горького Озера, прежнее название Лакус Амари. От озера Амари современный Суэцкий канал, точнее его продолжение, прорыли напрямую, прямо на север, до порт Саида на берегу Средиземного моря. При этом старый Ордынский канал, еще в 18 веке именовавшийся Троянским, остался и сегодня, но тоже переименован и носит название «Исмаилия». Сравните с приведенной нами старинной картой Египта 1765 года из наполеоновского труда. На рисунке 560 приведено якобы античное изображение в храме фараона Рамзеса III в якобы древнеегипетском луксоре. Слева, как сообщают комментаторы, якобы древний левиец, а справа сириец. На голове левийца мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, заплетенный в косичку, и свешивающийся сбоку до самых плеч. Причем остальные волосы не выбриты, а просто пострижены чуть короче. Как мы показали в книге «Империя», глава 19, африканский Египет был колонизирован в 14 веке казачьими войсками Руси-Орды во время Великого монгольского завоевания. Так что нет ничего удивительного в том, что на старинных египетских изображениях встречаются казачьи оселецы, казачьи бунчуки, османские атаманские полумесяцы. На рисунке 5.61 мы видим якобы античное изображение ливийца в храме мединет абу фараона Рамзеса III, в якобы древнеегипетском луксоре. На голове вот такого ливийца мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, свешивающийся сбоку до самых плеч. Изображение слегка подпорчено, часть чуба сбрита. На рисунке 5.62 показан якобы древнеегипетский жрец, стоящий перед фараоном у священного алтаря. Старинное изображение из гробницы фараона Сети I, долина царей в Луксоре. На голове якобы античного жреца мы видим казачий оселедец. На рисунке 5.63 изображен сын якобы древнее египетского фараона Рамзаса III, идущий рядом за отцом. Старинное изображение из гробницы сыновей фараона Рамзаса III, долина царей в Луксоре. На голове якобы античного царевича мы видим казачий оселедец, то есть длинный чуб, свешивающийся на бок до самых плеч. Причем остальная часть головы наголо выбрита. Именно так часто поступали казаки, оставляя только одну длинную прядь. Аналогичное якобы древнее египетское изображение оселеца на голове другого принца мы привели в книге «Империя», глава 19. На рисунке 5.64 приведены сцены из жизни якобы древнеегипетского фараона Рамзеса III – Старинное изображение из гробницы амен шеф долина царей в Луксуре. На головах якобы античных царевичей мы видим казачьи осилецы, то есть длинные чубы, свешивающиеся до самых плеч, причем остальная часть головы нагло выбрита. Таким образом повторим, что на многих старинных египетских изображениях мы видим, скорее всего, обычаи людей, колонизировавших Африку из Руси Орды 14-16 веков. На рисунке 5.65 показана якобы древняя египетская статуя из гробницы Хорембхеба в Луксоре. На троне якобы древнейшего египетского царя мы видим известную христианскую сцену воздвижения креста Господня. Причем изображенный здесь крест имеет старинную Т-образную форму. Воздвижение креста Господня – известный церковный праздник, ежегодно совершаемый 14 сентября источник 1988. Следовательно, все якобы древние египетские изображения сцены воздвижения креста, каковых известно по крайней мере несколько, смотрите книгу Империя глава 19, были созданы не ранее 12 века нашей эры, когда, согласно нашей реконструкции, жил и был распят Иисус Христос. На рисунке 567 показан старинный египетский саркофаг с изображением зодиака, возможно, содержащего гороскоп О его астрономической датировке мы сообщим в наших дальнейших работах. Напомним, что астрономические датировки всех известных нам якобы древнеегипетских зодиаков попали в эпоху X-XIX веков нашей эры. Смотрите нашу книгу «Новая хронология Египта», а также «Звезды. Часть 2».